На островах Гамбье нам задавали о нашей стране множество вопросов, а так как мы сказали, что она очень далеко, то нас спросили, касается ли наша страна неба. На Самуа туземцы раньше считали, что небо кончалось на горизонте. Отсюда и то имя, которое они до сих пор еще дают белым – Папаланги, то есть прорывающие небо. У меланезийцев островов Лоялти – Представление из жителя Лифу горизонт был объектом, до которого на каком-то расстоянии можно дотронуться. Многие из туземцев полагали, что если только они смогли бы достичь его, то у них появилась бы возможность вскарабкаться на небо. Такое представление свойственно не только обществам Южной Пацифики, оно встречается и в Южной Африке. Небо для них, для Тонга, это громаднейший твердый свод, который покоится на земле. Точка, в которой небо приходит в соприкосновении с землей, называется бугимамуси, любопытным словом из класса буума, означающим место, где женщины могут прислонить свои песты к своду, потому что везде в других местах они могут прислонить их только к стене или к дереву. В Северной Америке, как считают индейцы, земля представляет собой круглый диск, обычно со всех сторон окруженный водой. а небо – твердую вогнутую полусферу, которая на горизонте находится на одном уровне с землей. В мифах чероки и других индейцев небо постоянно приподнимается и вновь опускается на землю, подобно верхнему лезвию ножниц. Солнце, которое живет вне этой полусферы, по утрам проскальзывает в возникающую на минутку между землей и краем неба щель, а по вечерам на западе таким же образом уходит. Какое же впечатление на этот закрытый со всех сторон мир, в котором каждое племя, особенно если речь идет о пастровитянах, знает только самое себя, произведет появление таких существ, которых они никогда не видели, похожих на людей, но отличающихся от них цветом кожи, оружием, речью и множеством иных особенностей? Туземцы будут скорее поражены и испуганы, чем, собственно говоря, удивлены. Их легенды и мифы подготовили их к тому, чтобы допустить существование таких созданий. Невидимый мир, составляющий единое целое с миром видимым, населен существами более или менее отчетливо представляемыми, более или менее похожими на людей, и в частности, мертвыми и предками, которые все еще люди, но в другом состоянии. Однако неслыханно то, что эти принадлежащие к невидимому миру существа являются средь бела дня, пребывают на неизвестных предметах, высаживаются с них, разговаривают и тому подобное. Все, что они делают, все, что приносят с собой, вызывает нечто вроде религиозного ужаса, который часто описывали путешественники. Я хотел бы привести здесь рассказ одного старика-туземца из Британской Колумбии. Он немного длинноват, но живо передает впечатление от этого первого контакта. Сидевшие в большой лодке индейцы были заняты ловлей в проливе. Их окутывал густой туман. Вдруг они услышали такой шум, словно в воде прокладывало себе путь большое животное. Они тут же вообразили, что их преследует какое-то поднявшееся из морской пучины чудовище. Быстро, как только могли, Они вытащили свои снасти, схватили весла и со всей быстротой устремились к берегу. Шум воды становился все ближе и ближе. Они ждали, что вот-вот окажутся в глотке громадного животного. Однако достигли берега, выпрыгнули из лодки и со сдавленным от страха горлом обернулись, чтобы встретить приближение чудовища. Вскоре из тумана выплыло судно, управляемое людьми странного вида. Несколько оправившись от ужаса, они, тем не менее, стояли неподвижно, оцепенев. Чужеземцы вышли на берег и подали знак, чтобы индейцы принесли рыбы. Один из них нес на плече нечто похожее на палку. В одно мгновение он направил ее на пролетавшую мимо птицу. Раздался страшный грохот выстрела, и птица упала на землю. «Индейцы умерли» в кавычках. Когда они вновь пришли в себя... стали спрашивать друг друга о состоянии, чтобы узнать, нет ли мертвых и что почувствовал каждый. Белые дали знак развести огонь. Индейцы сразу же приступили к этому своим обычным способом, начав тереть друг от друга два куска дерева. Чужеземцы засмеялись, и один из них, схватив пучок сухой травы, высек искру на положенную сверху щепотку пороха. Вновь грянул выстрел и сверкнул огонь. Индейцы умерли. После этого прибывшие захотели сварить рыбу. Тогда индейцы положили рыбу, наполнили водой одну из своих деревянных четырехугольных корзин и сунули в огонь камни, чтобы бросить их, когда они станут горячими, в сосуд, и таким образом сварить рыбу. Этот способ белым не понравился. Один из них отправился на корабль, за кастрюлей из жести наполнил ее водой, положил туда рыбу... и, странно сказать, поставил ее на огонь. Индейцы с удивлением наблюдали. Кастрюля, однако, не сгорела, а вода не вылилась на огонь. Тогда индейцы в очередной раз умерли. Поев рыбы, чужеземцы поставили на огонь кастрюлю с рисом. Индейцы посмотрели друг на друга и тихонько зашептали «Ак-шахан, ак-шахан, черви, черви». Как только рис был готов, В него добавили немного патоки. Индейцы, широко раскрыв глаза, сказали «Жир мертвых людей». Тогда белые предложили им риса и патоки, однако индейцы с отвращением отказались. Видя это белые, чтобы доказать свое чистосердечие, сели и съели все сами. Этот спектакль поверг индейцев в оцепенение, и все они снова умерли. Белые совершили и другие чудеса, и каждый раз индейцами овладевало глубокое оцепенение, которое они называли смертью. Но вот настала очередь индейцев заставить умереть белокожих чужеземцев. Они раскрасили себе лица и сделали прически. Ими завладел Нокнок, -нок, дух, совершающий чудеса. Они медленно приблизились и торжественно уселись перед белыми. Затем они резко подняли головы и пристально посмотрели на белых. Их глаза, обведенные красной краской, произвели ожидаемый эффект – белые умерли. Самолюбие индейцев не пострадало, а наступавшие одна за другой смерти, в которой их повергали оружие, утварь и пища белых, длились недолго. Все эти новые впечатления, все эти поразительные существа и предметы – почти сразу же классифицируются в их сознании, привычном к проявлению оккультных сил. Ружье, выстрел из которого убивает птицу, кастрюля стоящая, но не сгорающая на огне и тому подобное. Вот сколько небывалых чудес. Однако не стоит пытаться объяснить их, потому что те, кто совершает их, либо прибывают из мира этих сил, либо тесно с ними связаны. С открытыми глазами индеец присутствует при сновидении, но он знает, то, что он видит во сне, по крайней мере, так же реально, как и ощущение в состоянии бодрствования. Эскимосы восточного побережья Гренландии знали о существовании белых, однако никогда их не видели. «Наша первая встреча с людьми Ангмагсалика», — пишет Холл в 1884 году, — оказалась в высшей степени любопытной. Они воображали, что мы – сверхъестественные существа, похожие на обитателей внутреннего царства и людей собак, о которых упоминают их легенды. Эти эскимосы слышали о европейцах, но в Тихом океане, например, неожиданность была полной. Почти повсюду первых сошедших с кораблей белых принимали за выходцев с того света. На островах Уоллес – Многие туземцы еще помнят это событие, а один старик, которого я часто и с удовольствием расспрашиваю, рассказывает, что при появлении европейского корабля никто не сомневался, что это скользящая по волнам земля богов. Народ еще больше укрепился в этой мысли при виде мачт, которое он принял за кокосовые пальмы. Очень часто миссионеры переводят словом «боги», то, как туземцы называют покойников или предков. На Новой Каледонии они думают, что белые – это духи умерших, и что они приносят болезни. По этой причине, объясняют туземцы, они и хотят их убить. На островах гамбе нас спросили, дети ли мы людей, а один старик, не дожидаясь нашего ответа, добавил «Вы боги?», то есть покойники. В том же архипелаге первое появление на его берегах европейцев – пишет другой миссионер, повергло туземцев в странное удивление, за которым вскоре наступил черед опасения и ужаса. Сначала, когда еще расстояние мешало им разглядеть тех, кто находился на странном корабле, наши милые дикари по простоте душевной приняли отделившиеся от судна шлюпки, заплывущие по морю кокосовые орехи. Однако, когда, приблизившись, Лодки оказались полными странных существ, о которых они даже и не подозревали, тогда всех охватил невероятный ужас. Одежда, которую они увидели на европейцах, на какое-то время внушила им мысль, что эти вновь прибывшие были татуированным народом. Тех, которых одежда закрывала больше, сочли марапы, людьми, татуированными до самого лица. Их наши островитяне очень боятся. Наконец, они пришли к убеждению, что это прибыли злые боги, чтобы их погубить. В Австралии это верование встречается во многих весьма удаленных друг от друга племенах. Туземцы дали мне имя погибшего в сражении вождя и утверждали, что я вернулся к ним в виде белого человека. На острове Дорнли, на островах принца Уэльского, на мысе Йорк, Слово, которым называют «белого человека», обозначает, кроме того, и привидение, выходца с того света. Часто, когда дети надоедали Джиом, белой женщине, много лет прожившись туземцами, какой-нибудь пожилой человек бронил их, веля оставить ее в покое. Это несчастное ничто, оно ведь только привидение. Люди на мысе Йорк пошли дальше. В некоторых наших офицерах и членах экипажа они признали своих скончавшихся родственников из-за сходства, которое, по их мнению, они обнаружили. И, соответственно, под именами Таму, Тарка и так далее, их стали считать принадлежащими к семье и в связи с этим наделенными определенными правами. Я не буду дальше приводить эти хорошо известные факты. Не только цвет кожи европейцев послужил основой представления о том, что они выходцы с того света. На Андаманских островах до знакомства с белыми, которое случилось довольно поздно, туземцы не имели ни малейшего понятия о существовании совсем близко от них побережья Бирмы и тем более остального мира. Редких мореплавателей, осмеливавших время от времени высаживаться на их берегах, считали предками – которым особой милостью было разрешено вернуться на землю. В подтверждение этого можно привести имя, которое еще до сих пор местные жители дают индусам. Они называют их духами мертвых, выходцами из того света. Впрочем, эти жители Индии цветные. В Конго, когда белые прибыли туда, где их еще никогда не видели, Люди очень боялись, как бы их присутствие не остановило дожди и не вызвало засуху. Когда белые по пути встречали туземцев, они слышали, как те вопили «О, мать, у нас не будет дождя!» Миссионеры вынуждены были им неустанно повторять, что дождь находится не в их руках, но в божьих. Как правило, присутствие белых вызывало тревогу. Почти повсеместно боялись, как бы оно ни привело, к таким последствиям, как катастрофы и смерть. Знающие люди в окрестностях качали головой и утверждали, что население Сан-Сальвадора очень скоро умрет, дождей больше не будет, на страну неминуемо обрушатся чума и всякого рода бедствия. Все, даже в Сан-Сальвадоре, были на стороже обеспокоенные и встревоженные. В этом же районе белых во многих местах сначала принимали за воскресших чернокожих. В начале моего пребывания в Лукалелло я часто слышал, как, говоря обо мне, произносили слово «бариму». Позже я обнаружил, что оно означало «выходит с того света». Туземцы думали, что сначала я был африканцем, что я умер и что на землю я вернулся с белой кожей. По нашему приглашению вождь сел рядом с нами и даже обменялся рукопожатием с нами, с любопытством изучая взятую им руку. «Вы не люди, вы духи», — сказал он. «Мы ответили, что являемся настоящими людьми, наделены естественным теплом, что мы привыкли есть и спать, подобно другим смертным. Ведь мы только что получили на обед козу от нашего друга, сидевшего тут же рядом с нами. Разве духи едят и спят?» Он, однако, повторил «Вы не люди, вы духи». Я показал ему свою жену и ребенка, находившихся на судне. Разве бывают у духов жены и дети? Эта мысль его рассмешила, но затем, наверное, сказав про себя «А почему бы и нет?» Вождь продолжил «Нет, вы духи, вы не добры. Почему вы постоянно приносите нам несчастье? Наши люди умирают, наши посадки не дают столько, сколько им положено». Наши козы и птицы дохнут, приходят болезни и несчастья. А причина этого вы. Зачем вы это делаете? Почему вы не оставляете нас в покое? Выход со того света или духи, но белые принадлежат к миру невидимых сил, или, по крайней мере, состоят с ним в тесной связи. Одно лишь их появление, как мы это видели, может быть предзнаменованием, а следовательно и причиной несчастья. Поэтому, когда вскоре после их прибытия случаются несчастья и особенно внезапные смерти или эпидемии, туземцы возлагают ответственность за это на белых. Весьма часто, например в океане, миссионерам приходилось страдать от такого совпадения. На самом деле первый контакт с европейцами почти всегда оказывался для туземцев роковым, а последующий опыт полностью подтверждал их опасения. «Большинство болезней», – писал Уильямс, – «опустошавших острова во время моего пребывания были завезены сюда кораблями. Первые связи между европейцами и туземцами неизменно, как я могу судить, оканчивались появлением лихорадки, дизентерии или какой-либо иной болезни, уносящей множество людей. На острове Рапа они унесли около половины населения». На острове Танна… Новые гибриды. Жрецы хотели нас убить, потому что они были уверены, будто наше присутствие усилило их кашель. Все твердо верили, что с тех пор, как к ним прибыли белые, в течение этих последних лет эпидемии инфлуенции стали более частыми и смертоносными. Такое представление существует не только на одном острове Танда. Оно распространено, если я не ошибаюсь, по всему пространству Пацифики. Страх перед болезнями, то есть перед мистическим зловещим воздействием, осуществляемым болезнью, среди туземцев был столь велик, что если один из них покидал остров и возвращался на него спустя какое-то время, то его считали столь же опасным, как и чужеземцы. Мэр видел, как один из таких людей прибыл на Сэвидж-Айленд после пребывания на Самоа. первый день собралась вооруженная толпа с намерением убить его. Лодку, которую дали ему самоанцы, его сундук и личные вещи, все это хотели вернуть на корабль сразу же после высадки, под предлогом, что это чужое дерево якобы принесет болезнь. Он спорил с ними и просил исследовать дерево, оно ведь было таким же, как и на Сэвидж-Айленд. О себе же он им говорил. «Вы знаете, что я из этой страны, я не бог, то есть не мертвец или выходец с того света. Я ведь совсем такой, как и вы, и у меня нет никакой власти над болезнью». Наступила ночь, а он не знал, где преклонить голову. Люди, в страхе перед загрязнением, боялись разрешить ему спать в их доме. Еще в течение нескольких лет после того, как они стали отваживаться посещать европейские суда, Они не пользовались сразу же предметами, которые приносили с них. Сначала они развешивали их в зарослях на несколько недель, как бы на карантин. Дизентерия, которая в 1842 году опустошала и другие части архипелага, новые гибриды, на аэроманге имела ужасные последствия. Туземцы приписали ее нескольким топорикам, которые оставили на берегу моряки судно. пришедшего за сандаловым деревом, и бросили их в море. Полагают, что в этот период умерла треть населения. Таким образом, не только сами по себе белые, но и все то, что от них приходит и появляется вместе с ними, все, что с ними соприкасалось, может принести инфекцию и смерть. И не потому, что существуют вполне естественные и знакомые нам причины заражения. Первобытные люди об этих причинах чуть не подозреваю, а потому, что вольно или невольно, но белые оказывают пагубное, неблагоприятное влияние, которое кроется в их родстве с невидимым миром. Мне приписали, сообщает Граб, он был первым белым, который жил среди лингуа Грандчака. Самые чудодейственные способности. Я обладал способностью гипнотизировать людей и животных, по своей воле поднимать южный ветер и бури. и по желанию изгонять болезни. Я мог сглазить, мне было известно будущее, и я мог разгадывать секреты и узнавать о перемещениях людей в разных частях страны, охотиться на дичь в любой местности, в которой хотел, и беседовать с мертвыми. Короче говоря, грабба боялись, словно колдуна. При этом отягчающим обстоятельством являлось то, что его колдовское воздействие было тем опаснее, что он прибыл издалека. Много времени спустя, когда прошло первое удивление, после того, как туземец увидел, что белые живут рядом с ним, что они, как и он, едят, пьют, спят и умирают, у него, тем не менее, сохраняется впечатление, будто европеец пользуется неограниченным таинственным влиянием. В Южной Африке первых миссионеров неизменно принимали за колдунов, Прибывавшие к ним, кафрам Ксоза, до сих пор миссионерам не удавалось избежать того, чтобы их не считали колдунами. В основном по этой причине Вандеркемпу даже пришлось покинуть их страну. Действительно, как только этот район постигла засуха, королева-мать отправила к нему посланца, чтобы передать ему приказ вызвать дождь. Если бы в течение трех дней дождя не было, Его сочли бы врагом и предателем. Случайно в указанный срок пошел дождь, и Вандеркемп на этот раз был спасен. Однако после этого от него с еще большей настойчивостью стали требовать той же услуги. И поскольку дважды подряд его молитвы остались безрезультатными, ему в интересах личной безопасности пришлось покинуть страну. Точно так же и среди соседей Ксоза, среди зулусов, раньше, когда еще цели и характер миссионера не были понятны так же хорошо, как сегодня, люди при необходимости приходили и обращались к нему, чтобы он послал им ливень. Еще и сейчас они как будто думают, что у него есть какая-то магическая власть над облаками. Кроме того, поскольку тогда, когда начинали дуть сильные и приносящие дождь ветры, миссионеры, естественно, имели обыкновение надевать темную и плотную одежду, многие туземцы пришли к заключению о таинственной связи между черным рединготом и сильным ливнем. Масиликаца не применул спросить у Муфата, не мог бы тот вызвать дождь. У бичуанов во время длительной засухи миссионеров неоднократно обвиняли в том, что они были ее причиной. Спустя несколько недель после моего возвращения из поездки в Иркватаун было сделано замечательное открытие. Дождю помешал мешок с солью, который я привез с собой в повозке. И долго еще народ сердился и раздражался проклятиями против моего собрата Гамильтона и меня лично, которые оказались причиной, всех их несчастий. «Наш колокол», — говорили они, звоня к службе, — нагонял на облака страх. Наши молитвы тоже получали свою долю упреков. «Разве не правда», — говорил мне разгневанный вождь, — «что вы падаете низ в своих домах, и что, молясь, вы разговариваете с чем-то нехорошим, которое находится под землей?» В конце концов, вызыватель дождя, не зная уже, что и делать, Прямо обвинил миссионеров, разве вы не видите, что когда приближаются облака, Гамильтон и Моффат смотрят на них? Все охотно с ним соглашаются. Тогда он добавляет, что наши белые лица пугают облака, и что до тех пор, пока мы останемся в стране, на дожди нечего и надеяться. Такие же факты были отмечены и в других местах. На Суматре, на Барнео, в Южной Америке и так далее. Повсюду первых миссионеров принимали за могущественных колдунов, причем не в их качестве миссионеров, которое оставалось совершенно непонятным, а просто потому, что они были белыми и, как таковые, обладали грозными магическими способностями. Когда мы стали говорить о том, чтобы перенести миссию в другое место из-за отсутствия воды, факе ответил нам. «Почему же вы не заставите пойти дождь? Я хорошо знаю, что ваша миссия находится в сухом месте. Я вас нарочно поместил сюда, считая, что уж для себя-то вы вызовете дождь, а заодно он пройдет и для нас». Спорить было бесполезно. Он добавил, «Зачем вы говорите мне о Боге?» «Вы ведь сами Боги. Дайте нам дождя». «С той же просьбой...» Обратились бы и к любому другому белому, который поселился бы в стране. Так Бангало обратились с просьбой к администратору-европейцу. Накануне у меня попросила аудиенции депутация, чтобы добиться от моей могущественной магии прекращения дождей. Поскольку мое признание неспособности не было принято всерьез, то мне пришлось стать преподавателем метеорологии для простонародья. Второе. Если белые – это колдуны и по своей воле располагают силами невидимого мира, то их оружие и инструменты также должны иметь магические свойства. Вместо того, чтобы обратить внимание на механизм и устройство, их действия станут объяснять только этими особенностями. Тут у нас появляется весьма редкая возможность увидеть, как первобытный менталитет оказывается перед совершенно новыми для него предметами – и мы можем как бы списать с натуры то отношение, которое он тотчас же проявляет к ним. Возьмем в качестве примера действия огнестрельного оружия. Самые толковые из даяков имеют о нем суеверное представление. Каждый человек, когда он слышит звук выстрела, воображает, что пуля летит прямо в него. Он, следовательно, убегает и не будет чувствовать себя в безопасности до тех пор, пока слышит взрывы пороха. Таким образом, человек, который слышит выстрел орудия на расстоянии 5 миль, продолжит бежать изо всех сил, охваченный таким же ужасом, что и в первый момент. Они не имеют ни малейшего представления о дальнобойности ружья. Я часто ходил с селги и другими вождями и стрелял обезьян, птиц и тому подобное. Я сердил их, когда отказывался открывать огонь по крупным птицам, находившимся на расстоянии мили или больше. Они всегда воспринимали этот отказ как проявление нерасположения с моей стороны. Кроме того, после выстрела они не могут поверить, что он не попал в цель, хотя и видят, как птица улетает. Они считают, что пуля продолжает за ней гнаться и что птица в конце концов не может не упасть. по причине магической силы оружия. Таким образом, когда эти даяки видят, как европейцы применяют свои ружья, они не помышляют о том, чтобы посмотреть, что же происходит на самом деле и при каких обстоятельствах. В их представлении смертельное действие пуль проявляется исключительно из-за мистической силы, вложенной белыми в свое оружие. Летящий предмет, следовательно, должен непременно настичь свою цель, на каком бы расстоянии она ни находилась. Если пуля проходит мимо, то потому, что европеец не пожелал поразить цель, или же потому, что вмешалась еще более могущественная сила. Туземец не анализирует. Он не размышляет о том, что видит, потому что тут нет ему пищи для размышления. В его сознании не возникает никакой новой проблемы, а значит, ему не нужно искать и объяснения. Мои каяны, сообщает о том же Беккари, испытывали к моему ружью большое доверие. Они полагали, что будучи однажды выпущенной, пуля следует за выбранным в качестве цели лицом до тех пор, пока не настигнет и не убьет его. Этот дикарь, пишет Андерсон по поводу одного вождя Авамба, не только верил в то, что ружья белых непобедимы, он считал также. что не прибегая ни к какому оружию, а только смотря на какого-нибудь человека, Белый мог вызвать его смерть. «В противном случае», — воскликнул он, — «как же случилось, что Нонгоро был убит просто звуком выстрела огнестрельного оружия?» «А вам, по-видимому, никогда как следует не понимали ужасного действия этого оружия до того, пока Грин и его спутники не нанесли им сокрушительного поражения». Тот факт, что они раньше не испытывали перед ним страха, без сомнения в значительной мере объясняется тем, что в момент выстрела они видели лишь пламя, но не пулю. «Когда мы бросаем оси и говорили они, «или выпускаем стрелу, мы видим, как она летит в воздухе, но у ваших ружей не видно ничего, кроме неопасного пламени. Ударяясь из одной крайности в другую, Они после крайнего пренебрежения к огнестрельному оружию составили себе о нем очень преувеличенное представление. Подобно Деякам и Каянам, они без сомнения сочли, что пуля преследует спасающуюся бегством жертву и что убивает сам звук выстрела. Показательно в этом отношении соображение индейцев островов королевы Шарлотты, Британская Колумбия. Индейцев более всего занимало то, что они не могли понять, как это по человеческому разумению, одно орудие способно дать сразу два выстрела, понимая под этим звук выстрела в начале и разрыв снаряда на земле несколько мгновений спустя. В этом двойном действии, выстреле в начале, который убивает, и разрыве, который также убивает, заключена магическая процедура, изумлявшая индейцев. Наконец, часто случается, что туземцы, впервые стреляющие из ружья, и не думают прицеливаться, что очень хорошо согласуются с их представлением об огнестрельном оружии. Хорошо обученный и натренированный полицейский попуас может стать хорошим стрелком, тем более что от природы он наделен прекрасным зрением. Однако его очень трудно научить целиться. Естественное побуждение заставляет его направлять ружье на цель, и открывать огонь, совершенно не думая о том, что следует прицелиться. Обычно папуасы страстно любят стрелять. Однако, хотя среди них и есть хорошие стрелки, большинство, видимо, получает такое же удовлетворение от звука выстрела, как если бы они попадали в цель. Настоящее чудо в сражении между батаками на Суматре, что не оказалось ни убитых, ни раненых. И настоящее счастье, что атаки не умеют целиться. Чтобы попасть в цель, они целиком полагаются на дебатту Верховное Божество. Если кто-то поражен пулей, то, по общему мнению, потому, что оно направило этот выстрел. Эффективность оружия европейского происхождения они представляют себе точно так же, как и эффективность их собственного. В Руанде, восточная Африка, туземцы не колеблясь говорят, что устрел, копий и мечей нет иной силы, чем та, которую они получают от базиму предков сил невидимого мира, и что те же базиму могут сделать неопасным самое совершенное оружие. Следовательно, каким бы грозным ни выглядело оружие белых, действия его можно подавить и даже отменить. если только противопоставить его магической силе более могущественную магическую силу. Кафр, испытывающий слепую веру в силу колдуна своего племени, который может сделать его неуязвимым, без страха пойдет навстречу пулям и снарядам. Ему не откроет глаза даже самый жестокий урок. Единственный вывод, который он для себя из него сделает, состоит в том, что на этот раз магия белого человека снова одержала верх над магией черного колдуна. Но тот день, когда последний нашел бучары, обеспечивающие победу, ружья и пушки белых стали бы, в свою очередь, бессильны. «После определенной магической операции, — пишет Джуно, — каждый воин оказывался совершенно убежден в своей неуязвимости, в том, что пули по пути отклонятся, чтобы пролететь по обе стороны его тела, в том, что... что если даже они коснутся его, то сплющатся и упадут на землю, не причинив ему вреда. Третье. Книги и письмо вызывают у первобытного человека не меньшее удивление, чем огнестрельное оружие. Однако они ничуть не более озабочены тем, чтобы объяснить их себе. Они немедленно усматривают в них приспособления для гадания. «Мои книги интриговали их», — пишет Муфатт, по поводу некоторых бичуанов. Они спросили меня: "Не были ли книги моими бола, костями, используемыми для гадания?" Тоже сообщает и Ливингстон. Им в голову приходит мысль о том, что наши книги это приспособление для гадания. Вспомним ответ одного туземца из Трансвааля миссионеру, упрекавшему его в том, что он бросает кости. Это наши книги Ты ежедневно читаешь свою Библию и веришь в нее, а мы читаем свою собственную. Подобно костям, книга предсказывает будущее, открывает то, что скрыто. Книга – наставник и советчик, короче, мистическая сила. Единственная разница, считают бороться, между их ликуала и нашим, состоит в том, что наши – это неясная масса маленьких черных знаков на бумаге. в то время как их ликуала, безусловно, намного разумнее, поскольку представляет собой предметы прочные. Знание букв для всех туземцев, которые не овладели им, это непостижимая тайна. В сфере их наблюдения нет ничего похожего, а мы не располагаем ничем, кроме классных досок, чтобы помочь им постичь знаки слов. Им кажется сверхъестественным, что в книге мы видим вещи, которые находятся далеко или происходили там. Никакое объяснение не дает им об этом представления, пока они не научатся читать. Сехом однажды спросил меня, отправился ли уже господин Прайс в дорогу, чтобы возвратиться в миссию. Я ответил, что ничего об этом не знаю. «Так что ж», — заметил он, — «спроси у своих книг, и они скажут тебе это». Среди Матабеля, когда я прибыл в эту страну, почти все, с кем я установил отношения, считали книги священными предметами или предметами для гадания в религии белого человека. Следовательно, научиться книгам означало как бы пройти настоящее посвящение в практику культа белых. Такой поступок имел в их понятии то значение, которым на самом деле обладает крещение. Им и мы в голову не приходило, что человек может научиться читать и в то же время желать остаться язычником. Эта последняя особенность проливает яркий свет на то, что представляет собой для первобытного менталитета чтение. Это магическая операция, предназначенная дать белому все то, что чернокожие просят у сновидений, видений и гадательных костей. Мы говорим, тот, кто принимает христианство, учится читать, для того, чтобы можно было участвовать в культовых действиях и познакомиться со священными книгами. Туземец наоборот говорит, тот, кто учится читать, обращается в христианство. На самом деле, оставляя кости ради книг, он больше не обращается к невидимым силам, к предкам, с которыми он советовался и которых он просил до сих пор. Однако он рассчитывает на то, что чтение принесет ему откровение того же самого свойства, но исходящее от более высоких сил, а потому более надежное и осуществляющее более эффективное покровительство. Он учился читать, будучи убежден, что это чудесное знание является панацеей от всех несчастий путем ко всем блаженствам. Однако в один прекрасный момент в результате несчастного случая Он усомнился в эффективности знания и выбросил азбуку в корзину. Итак, выучиться читать означает для туземца сменить религию. Как же могут напечатанные буквы для того, кто их читает, снять покров тайны со стольких вещей? Первобытный менталитет старается объяснить себе это не в большей степени, чем то, как ружье или пушка несут смерть на большое расстояние. Книги – это зеркало. Когда кафры ксозов впервые увидели читающих европейцев, они назвали книгу Нади, добавив от хиета, чтобы говорить зеркало слов. С тех пор, чтобы назвать зеркало, они говорят Нади ок хангиела», то есть зеркало, чтобы смотреть. Точно так же и в Конго чтение мною книги их сильно занимало. Они считали книгу магическим инструментом, с помощью которого я мог заглядывать далеко в будущее. И они даже просили меня посмотреть в моей талла-талла зеркале и сказать им, выздоровеет ли больной ребенок. Но, как правило, туземцы скорее скажут, что книга говорит. Однажды один из бичуанов спросил, что это за квадратные предметы лежат на столе. Ему ответили, что это книги, и что они говорят о новом. Он тут же поднес ухо к книге, но не услышав ни звука, сказал, «Эта книга мне не говорит ничего». Он взял ее в руки, потряс, а потом положил, сказав, «Может быть, она спит?» В другой раз туземец принес мне пакет, посланный моей женой. Я вынул находившееся в пакете письмо и громко прочитал его вождю, который был со мной и знал, что такое письмо. Тогда принесший пакет посланец сказал мне с очень испуганным видом, «Я больше не стану носить писем. Если бы это письмо заговорило со мной в пути, какого бы страха я натерпелся?» Другой гонец согласился взять с собой письмо только после того, как проткнул его копьем, чтобы оно не смогло говорить с ним во время пути. Недавно в одной деревне молодые люди рассказывали об Евангелии. Один из них, держа в руке Новый Завет, сказал, что он лишь повторял то, о чем говорит книга Господа. В это время Сешаши схватил книгу, поднес ее к уху и воскликнул «Это ложь! Я внимательно слушаю, но книга ничего не говорит!» И тогда раздались взрывы смеха и насмешки. Поскольку чтение – это простая магическая операция, которая заключается в том, чтобы слышать или видеть, то, должно быть, ему можно не научиться, а овладеть им, причем не ценой последовательных серьезных усилий, а немедленно, одним махом. Они, бичуаны, сочли, что это действительно было бы прекрасно – уметь читать книги вместе со мной. И, предполагая, что существует некий королевский способ научиться – Они совершенно простодушно сочли, что этим искусством можно овладеть одним махом, одним единственным усилием разума, или благодаря тайному колдовству, которым, по их мнению, я владел. Я прописал лекарства нескольким больным, и один из них, находившийся в тяжелом состоянии, после кровопускания из руки, очень хорошо себя почувствовал. Так как лекари Бичуанов обычно соединяют лечение лекарствами с лечением колдовством, то туземцы совершенно естественно подумали, что я мог владеть и таким колдовством, которое вложило бы в их головы умение читать. Также обстояло дело и среди ашанти. Апоку, кроме прочего, сказал нам: «Дайте же мне также вашего снадобья, чтобы я натер им свои глаза». и мог читать то, что напечатано. Мы ответили, что он слишком стар, но мы научим его детей. Тогда он засмеялся и ушел. Тем не менее, поскольку не существует снадобья, которое немедленно наделило бы их способностью читать, чернокожие решаются обучаться обычным способом, не особенно веря в него. Эти простодушные люди вначале принялись за дело с огромной неохотой, уверяя, что смешно надеяться на то, что чернокожий когда-нибудь станет достаточно умелым, чтобы заставить заговорить бумагу. Однако наше настояние взяли верх и было решено попытаться. Несмотря на все предсказания, обозначились небольшие сдвиги, и с каждым новым занятием шансы на успех определенно увеличивались. Наконец оказалась решенной главная проблема – 10-12 наших учеников в одно прекрасное утро обнаружили, что могут без нашей помощи понять смысл нескольких фраз, на которых они до сих пор не пробовали своих сил. Это событие повсюду вызвало невероятный резонанс. Колдуны страны заявили, что мы, должно быть, изменили сердца их соплеменников путем всемогущего зелья. Показательно это последнее обстоятельство. Для колдунов Басута научившиеся читать туземцы оказались обращенными, то есть оставили то, что можно называть культом предков. Могущественные же колдуны, какими являются миссионеры, никогда не смогли бы добиться такого обращения, если бы не пользовались магическими средствами. Представление о том, что внешние и материальные средства могут воздействовать на душу изменять ее склонности настолько глубоко у них укоренилось, что первые обращения в христианство, свидетелями которых они были, оказались все приписаны действию какого-то таинственного специфического средства, которое миссионеры якобы без их ведома давали часто посещавшим их людям. В силу аналогичного поверья Факи, кафрский вождь, и слышать ничего не хочет, когда ему начинают говорить о том, чтобы научить читать его детей. Ему неприятно осознавать, что на бумаге можно изобразить звук его имени, по-видимому из-за суеверного страха, что мы можем заколдовать его таким образом. У бангала Верхнего Конга сколько криков, споров по поводу расчетов. Сначала я записал имена нанятых. И они были очень удивлены, когда я их повторил несколько часов спустя. Впервые они хорошо поняли цели письменности, хотя я часто им говорил, что она хранитель слов. Они, однако, продолжают приписывать ей необычайные свойства. Такие, как моя моментальная связь на громадных расстояниях с ЦАСИ, капитаном Хансоном и с Була Матари Стэнли, производство тканей и тому подобное. Даже когда туземец, кажется, понял, что такое письменность, даже когда ему удается научиться читать и писать, он не утрачивает полностью чувство, что в ней существует и действует мистическая сила. Доктор Пихой Лёше отметил это в Луангу. «Почтение остается, а удивление, вызванное этим чудом, ослабевает, потому что некоторым удалось выучиться читать и писать». Создается комическое впечатление, когда видишь, как чернокожий с очень серьезным видом посыпает песком или пылью то, что он только что написал карандашом. Но в этом не только забавная имитация того, что делает Белый. Это имеет и более глубокое значение. Земля укрепляет и освещает. Что же касается истинной пользы чтения и письма, то ее оценивают лишь много времени спустя. Когда вождь Мошеш желает направить свои распоряжения живущим вдалеке подданным, он призывает одного из своих быстрых гонцов и до мельчайших подробностей говорит ему все, о чем он хочет им сообщить. Последний замечательно хорошо хранит в памяти все слова своего господина и в точности их повторяет. Опыт показал, что такой способ общения им подходит больше, чем письмо. потому что в написанном виде длинная речь резюмируется в нескольких словах, в то время как для Масута, чтобы хорошенько понять, что именно ему желают сказать, необходимо слышать, как это излагается долго и подробно. Почти все приведенные выше наблюдения сделаны в обществах банту. Без сомнения, будет достаточно нескольких примеров, чтобы показать, что повсюду чтение и письмо для первобытного менталитета – выглядят почти так же, как и в Африке. «Так, в Западной Австралии я, естественно, – пишет епископ Сальвадо, – должен сказать о том благоговении, которое дикари испытывают к исписанным бумагам и книгам, которые они называют «говорящими бумагами». Они приписывают им магические свойства, способные открыть скрытое, и столь убеждены в этом, что когда желают оправдаться в том, что им вменяют в вину – Говорят, посмотрите в книгу или говорящую бумагу, тогда узнаете, кто прав. В Северной Австралии туземцы распространили сакральное отношение к собственным гонцам и на тех, которые носят письма белых. Письмо всегда носят в расщепленной палке и так, чтобы оно было без труда видно. Эта палка обладает силой неприкосновенного пропускного свидетельства. Они считают письмо как бы таинственным существом, которое обладает способностью видеть. Один туземец вытащил лист табака из тюка, который он нёс на себе. Он страшно рассердился на письмо, которое, как он потом говорил, донесло белому человеку о том, что он совершил, хотя он, совершая воровство, и спрятал письмо в ствол дерева, чтобы помешать ему увидеть это. На острове Пасхи Однажды, рассказывает миссионер, во время проведения занятия я заметил корабль. В надежде, что, может быть, он пристанет к берегу, я вошел в свою хижину, чтобы написать несколько строк. Мои ученики издали внимательно за мной наблюдали. Они воображали, что я был наделен способностью говорить с теми, кто отсутствует, и что как раз этим я и занимаюсь. Как только я к ним вернулся, они спросили, что за разговор состоялся у меня с кораблем. Эти маленькие полинезийцы сами учились писать, но это не мешало им верить, что их учитель, Белый, обладает способностью с помощью знаков, которые он чертил на бумаге, общаться на расстоянии с людьми, которых он не видел, и слышать их ответы. На Раратонге туземцы при виде читающего миссионера говорят... что он и его Бог сейчас друг с другом беседуют. Они верят, что бумага, на которой что-нибудь написано, говорит, и они удивляются, когда не слышат ничего. На Новой Каледонии, пишет пастор Линхард, мы часто упоминали, что выражение «воспринять Евангелие» на каледонском языке звучит, как «научиться писать». В школе Ньясы, когда мы велели подать себе несколько кокосовых орехов, и расположились отдохнуть в тени дома. Человек воскликнул. «Не подпускайте детей! У этих чужестранцев книги!» Бедняга принял нас за колдунов. На Борнео Каяны попросили доктора Нивенгейса защитить их хижину, повесив несколько кусков газетной бумаги, которая всегда производила очень сильное впечатление на обитателей центральной части острова из-за этих столь таинственных букв. Представление даяков о том, что если люди могут читать, то потому, что напечатанные буквы им что-то нашептывают на ухо, объясняет их уважение ко всему тому, что напечатано или написано. Чтобы не продолжать далее это перечисление, отметим, что и банары Лавоса Лаоса составили себе о письме точно такое же представление. Как говорят они миссионеру, ты слышишь ее книгу? А ведь мы не улавливаем ни единого звука ее голоса. Затем они расспрашивают нас о будущем, убежденные в том, что нет ничего неизвестного для того, у кого есть знания «лабор» бумаги. Некоторые спрашивали об исходе какой-то войны. Другие хотели узнать, долго ли еще осталось им жить. Мы смогли бы зарабатывать себе на жизнь, занимаясь гаданием. Сколько не отвечали мы всем. Что бумага не может дать знания о такого рода вещей, мы слышали, как спрашивающие, уходя, переговаривались между собой. Они отлично это знают, но не хотят об этом говорить. Четвертое. Как огнестрельное оружие, так и письмо, книги, другие предметы, принесенные европейцами, изделия их промышленности, какими бы удивительными они ни были, Находят, тем не менее, в первобытном менталитете заранее готовое объяснение. Белые – великие колдуны. Что же удивительного, что они добиваются тех результатов, которых желают? Что же касается результатов, то они, по мнению туземцев, не зависят от того, что мы назвали бы их необходимыми и достаточными условиями. Или уж во всяком случае, они зависят от этих условий в весьма малой степени. Настоящей, действенной их причиной всегда является магическая сила белых. Даже когда туземцы совершенно не понимают того, о чем идет речь, оно все равно интерпретируется ими в этом же духе. Так эскимосы Ангмаксалик приписывали нашим антропологическим измерениям сверхъестественную силу, хотя я ничего не сделал, чтобы дать основание для такого представления. Теми, кто особенно держался этого суеверия, оказывались старики или люди, страдавшие от какой-либо болезни. Один человек, когда я закончил его обмерять, воскликнул. «Ну вот, будем надеяться, что теперь руке станет легче». У него уже давно не сгибалась рука, и он испытывал боли в суставах. Такое же объяснение, но с еще большим основанием дают – Когда речь идет о результатах, которых туземцы сами желали бы добиться, козы при миссии чувствовали себя прекрасно, и господина Бьюкенена осаждали просьбами, окрестные вожди решительно желали получить от него лекарство, которое заставляет коз плодиться. Неподалеку отсюда, в другом районе экваториальной Африки, у меня неоднократно просили средства для придания пыла собакам. Легко заметить, что европейские собаки были сильнее и лучше лаяли, чем эти жалкие собаки, бродящие в туземных деревнях. Туземцы не замечают, что европейских собак лучше кормят. По крайней мере, если они, возможно, и видят это, то все равно не помышляют о том, чтобы соединить этот факт как причину с бодростью собак как следствие. Они заранее убеждены, что хорошее состояние собак объясняется действием лекарства, которое есть у белых. В Тезро, продолжает тот же миссионер, верили также, что у нас есть лекарство делать детей белыми. Это проявилось однажды, когда жена одного вождя выразила сильное удивление, увидев, что у нашего маленького мальчика уже в таком раннем возрасте была белая кожа, ему было 6 месяцев. Она всегда думала, что европейцы рождаются чернокожими, как и все дети, которых она видела, а белыми становятся позже, благодаря постоянному употреблению сильнодействующего лекарства. И это не какая-то индивидуальная странность. В Втого, когда рождается европейский ребенок, то для многих людей непостижимо, что он не африканец, поскольку он ведь родился в данной местности – априори признают, что влияние страны более сильное, чем влияние наследственности. Убасута я привел в столицу первого рожденного в этой стране белого малыша. Матери поспешили принести своих собственных грудных малышей, чтобы сравнить их с нашим и спросить у нас, каким способом мы поддерживаем отличное здоровье, которое он явно демонстрировал. Способ – это значит лекарство. Без всякого сомнения, речь идет о чарах или магическом средстве. Обычно в обществах очень низкого уровня развития, в силу того, что белые сами по себе не похожи на других людей, туземцы не очень хорошо знают, что и думать об их детях. Для них неожиданно то, что, оказывается, у белых вообще бывают дети. На острове Ниас они так до сих пор и считали, что дети белого господина Туана не могут умереть. У них было также представление, что дети Туана должны избежать смерти, по крайней мере уже по той причине, что у него было столько лекарств. В германской Новой Гвинеи ничего из того, что туземцу удалось до сих пор узнать благодаря контактам с европейцами, не вызывало у него такого удивления, как маленькие белые дети. Причина этого, возможно, кроется в том, что долгое время папуас считал, Будто белые чужеземцы – это не настоящие люди, а что-то вроде духов, которые, не будучи рождены, упали с неба там, позади горизонта, или вышли из земли. В представлении бангала Верхнего Конга белые выходят из воды и оттуда же приносят свои изделия. Туземцы утверждают, будто я вытаскиваю каури, жемчужины и метаку из груды земли. Другие говорят, что эти прекрасные товары прибывают из глубины вод. Для них Белый – это водяной человек, а сам я сплю под рекой. Однако все сходятся в том, что признают мое родство с Ибанзой, богом или дьяволом, о котором они часто говорят. Чем больше я отрицаю эту сверхъестественную родственную связь, тем сильнее они в нее верят. В этом легко узнать следы чрезвычайно распространенного во всей бантуязычной Африке и даже за ее пределами поверья. Европейцы приходят из глубины вод. Когда у Гики, кафрского вождя, спросили, почему его люди устроили избиение белых, он ответил, что им нечего делать в его стране и что они должны были бы оставаться в своей, то есть в море. Кафры думали... что белые вышли из глубин моря, потому что сначала они видели верхушку большой мачты, а потом постепенно остальное, что и привело их к мысли, будто белые – это обитатели вод. Он, вождь бороться, часто спрашивал меня, как это, идя с севера, мы появлялись с юга, и каким образом мы путешествуем. Ткани для них – это постоянный предмет удивления. Они не допускают, что ткани – это изделия человеческих рук. Нет, говорят они, ткани пребывают из водных глубин, и люди, которые путешествуют на кораблях, отправляются туда искать их. Все, что представляется им необычным, сделано людьми воды. Я полагаю, что они считают, будто в глубине вод обитает кто-то вроде колдунов или божеств. Кажется, сообщает со своей стороны жену, Раньше Тонго полагали, что все белые, а не только одни португальцы, жили в воде. На Нижнем Конго это поверье встречается, по-видимому, в своем наиболее развитом виде. Живущие ближе к побережью люди думают, что белые покупают мертвых, и что в морских глубинах на белых работают духи. Они находятся там, чтобы ткать ткани и изготавливать вещи, которые белые продают за туземные продукты. Матико с несколькими другими людьми сопровождал одного миссионера в Банану. Прибыв туда, они с опаской принялись искать своих покойных родственников, полагая, что найдут некоторых из них среди местного населения. По возвращении в Сан-Сальвадор люди начали справляться у них по поводу их умерших родных и были разочарованы, узнав, что в Банане никого из них не увидели. И это происходит в Сан-Сальвадоре, спустя четыре сотни лет после того, как сюда прибыли первые белые. Туземцы также полагают, что мясные консервы сделаны из человечьего мяса. Они всегда слышали, что белые покупают духов людей, и вот теперь, когда они увидели банки с консервами, для них больше не было тайны. Они знают теперь, что делают белые с этими духами. Жилище белых, без всякого сомнения, находится на морском дне, потому что с берега видно, как суда вдали медленно выплывают на поверхность, вначале мачты, а затем корпус. Легко представить себе, что такие предметы, как компас, зрительная труба, бинокль, зеркала и тому подобное, могли вызвать изумление и ужас первобытных людей, когда они увидели их в первый раз. Они неизменно сразу же, не вдаваясь в долгие размышления, решали, что белые – это очень могущественные колдуны. Такую же интерпретацию получают самые обычные предметы. «Мыло», – говорит Макдональд, – «для туземцев великое новшество. Их очень забавляет особое ощущение, которое дает прикосновение к намыленной ткани. Они думают, что мыло – это лекарство для тканей». и полагаются прежде всего на его магическую силу, а не на то, что им следует тереть ткань. Как известно, лекарства туземных лекарей и в еще большей степени лекарства белых действуют не благодаря их естественным свойствам, но в силу мистического влияния. В представлении туземцев обращение в христианство, которых добились миссионеры, объясняются действиями такого же характера. Многие из них, пишет Муфат, встревоженные теми успехами, которые одерживала, как они выражаются, лекарство Слова Господня, громко плакались по поводу устанавливающегося нового порядка вещей. А некоторые из них оказывались такими решительными противниками новой доктрины, что переселялись, чтобы обосноваться на расстоянии, за пределами воздействия христианской атмосферы. Были и такие, которые с беспокойством спрашивали себя, не получила ли вода реки, которая протекала перед нашими домами, какой-нибудь настойки, которая бы изменила и их самих, когда они ее напьются. Следующий факт хорошо показывает, как представляют себе туземцы магические действия, которые способны вызвать их обращение в христианство. В 1856 году, Один молодой человек был обучен с целью крещения. Его семья была страшно встревожена этим и сочла, что потеряет его. Под тем предлогом, что его отец заболел и желал его видеть, его завлекли подальше от миссии, в его родную местность, и сначала попытались всеми мыслимыми увещеваниями и просьбами вернуть его в язычество. Поскольку его отсутствие затягивалось, обитатели миссии, Пришли за ним. Им ответили, что он умер, и его похоронили. На самом деле его связали и спрятали. Потом его заставили принять снадобье, чтобы излечить от мерзкой болезни веры. Выстирали его одежду и рубаху, чтобы изгнать из них все, что могло бы быть вместилищем отравы этой веры. В Восточной Африке балуба тут же называют словом «колдовство» все предметы – которые они никогда не видели и от которых они ждут несчастья. В их глазах я, со всем тем, что у меня было, выглядел как самый грозный колдун, и мое присутствие не могло означать для страны ничего хорошего. Когда я вынимал свои часы или компас, воцарялась общая тревога. Действительно, эти неизвестные предметы должны были обладать в высшей степени зловредными свойствами, а люди не смогли бы достаточно быстро спрятаться в укрытие. Фотографический аппарат, в частности, почти всюду казался особенно опасным. «Невежественные туземцы, — пишет Джуно, — испытывают инстинктивное отвращение, когда их хотят сфотографировать. Они говорят, эти белые хотят украсть нас и унести далеко в страны, которых мы не знаем, и мы останемся существами, лишенными части самих себя». Когда им показываешь волшебный фонарь, слышно, как они жалеют людей на изображении и добавляют, вот что они с нами делают, когда у них оказываются наши фотографии. До того, как разразилась война 1894 года, я отправился продемонстрировать волшебный фонарь в отдаленные деревушки язычников. Меня обвинили в том, что я стал причиной этого несчастья, воскресив давно умерших людей. Даже когда туземцы находятся в длительном контакте с европейцами, достаточно небольшого изменения в том, что они привыкли видеть, чтобы вызвать среди них сильную тревогу. Например, в Амбризе появляется четырехмачтовый корабль. Никогда еще не видели ничего похожего. Судно с четырьмя стволами. И не теряя времени на то, чтобы узнать в чем дело, все чернокожие убежали из Амбриза. Та же сцена, когда это судно, возвращаясь из Лаанды, появилась вновь. Лишь после многих рейсов туземцы перестали испытывать перед ним страх. Они объясняют свой страх только тем, что они прежде никогда такого не видели. Следовательно, это должно означать, белые собираются сделать такое, чего они, чернокожие, понять не смогут. Наблюдения этого рода бесчисленны. Я приведу лишь некоторые, сделанные в низших обществах южной части Тихого океана. Они хорошо показывают, как чувство страха при контакте с неизвестным предметом преобладает настолько, что поначалу исключает всякое иное. Например, у Нориньери я хорошо помню, как туземные женщины впервые услышали звон наших часов. Они удивленно прислушались, а потом быстро и тихо спросили, что они говорят. и, не дожидаясь ответа, охваченные страхом, бросились прочь из дома. До появления европейцев австралийцы никогда не видели кипящей воды. Когда Пэмфлет прибыл к ним, они также не имели понятия о том, что вода может стать очень горячей, как и о том, что ее можно увидеть твердой. Когда он нагрел ее в жестяном сосуде, который он спас при корабле крушении, Все племя собралось вокруг потерпевших крушение и смотрело на сосуд вплоть до того момента, когда вода закипела. Они тут же бросились бежать, сломя голову, издавая крики и вопли. Уговорить их вернуться было невозможно. Лишь когда они увидели, что он вылил воду и почистил сосуд, тогда только они отважились медленно возвратиться и тщательно засыпали песком то место, куда была вылита вода. В течение всего пребывания среди них наших соотечественников, они так и не смогли привыкнуть к этому бурлению воды. Первое знакомство с железом, которого первобытные люди позже стали так жаждать, очень похоже на то, как произошло знакомство с кипящей водой. «Я записывал слова, — говорит Панк Гиллеврей, — от одного весьма смышленого туземца, внимание которого я удерживал тем, что время от времени делал ему небольшие подарки — когда мне случилось показать пальцем на лежащей в лодке какой-то похожий на черпак предмет из бамбука, чтобы спросить его название. К моему большому удивлению, этот человек, взяв его, показал мне, что на самом деле этот черпак служил ножом. Чтобы не остаться у него в долгу, я взял обычный нож и с силой принялся строгать, дабы показать ему превосходство наших ножей над его. Он тут же начал проявлять признаки ужаса, взволнованно заговорил со своими спутниками, обратил их внимание на меня, подражая движениям, которые делал я, строгая дерево. После этого его лодка ушла от нашего судна. Он отказался принять нож. Как я позже узнал, туземцы поступали так по отношению к предлагаемым им железным орудиям, и все мои усилия вернуть его оставались безуспешными. В Уолане, на Королинских островах, перочинный нож является для туземцев, хотя уже и привыкших к белым, объектом безграничного почитания. Многие хотят его испробовать в деле. Я не захотел показаться нелюбезным, хотя следовало опасаться, что они не смогут сами пользоваться им надлежащим образом. Действительно, один из них порезал себе палец. Рана была незначительной, тем не менее... Вся компания выказала крайний ужас. Раненый впал в такое глубокое уныние, что остался сидеть неподвижный, с закрытыми глазами, словно человек, ожидающий немедленной смерти. Фон Китлицу стоило большого труда успокоить его, показав шрамы от своих собственных порезов. Этот случай достаточно ясно показывает, что туземцы смотрят на перочинный нож совсем иными глазами, чем европейцы. Для них этот столь острый кусок железа оказывается наделенным необычайной оккультной силой, и вследствие этого малейшая нанесенная им ранка рискует оказаться смертельной. Похожим образом, то, чем более всего восхищались туземцы, представляло собой небольшой ящик. В нем находились, как об этом сообщили туземцы из порта Морсби, предметы, которые показывали дороги, указывали ветер, высоты и время. Я открыл ящик и, показывая им барометр, термометр, компас, попытался объяснить им, как ими пользуются. Закрой, скорее закрой, убери все это поскорее, иначе мы все заболеем. Короче говоря, любая форма деятельности белых, которая оказывается в сфере внимания туземцев, немедленно, без колебания и размышления, неизменно интерпретируется ими похожим образом, если они к ней еще не слишком привыкли. Врач, который их лечит, исследователь или торговец, который проходит через их страну, миссионер, который в ней обосновывается и объясняет им Евангелие. Если все они преуспевают в своей деятельности, то этим они всегда обязаны только своей магической силе, орудием которые являются лекарства. Точно так же сила этих лекарств оценивается в зависимости от самого этого успеха, но в свою очередь... Престиж белых зависит от этой силы. Следовательно, не точно, видимо, говорить, как это часто делали, что первобытные люди боятся и уважают только силу. Напротив, то, что европейцы называют словом «сила», им даже неизвестно, и, следовательно, они выглядят равнодушными к ней. Если они и уступают грубой силе, то уступают, не понимая этого. Страх и почтение внушает им мистическая сила, то есть невидимое влияния, содействия которых белые люди умеют себе обеспечивать. Только эти невидимые влияния делают эффективными и неотразимыми их орудия и их оружие. Глава 12. Непринятие нового в низших обществах. Последствия длительных контактов с белыми. Первое. Недоверие первобытного человека к предлагаемой белыми пищи. Второе. Нежелание оставить старые привычки и навыки в пользу новых. Страх оскорбить предков и духов, приняв изменения. Новатор подозревается в колдовстве. Обязательный конформизм. Почти полная невозможность индивидуального обращения в христианство. Третье. Ценностные представления мало концептуального первобытного менталитета всегда частные и конкретные. Четвертое. Как он приспосабливается к новым приемам или инструментам, когда он принимает их. Теперь после того, как мы попытались подвергнуть анализу первобытный менталитет, по крайней мере главные особенности его структуры и функционирования. Было бы весьма интересным исследовать, как и по каким законам этот менталитет эволюционирует. К сожалению, для выполнения такого рода работы у нас нет необходимой основы. Низшие общества, за редким исключением, не имеют истории. Их мифы, которые, впрочем, столь поучительны, все-таки не заменяют ее. То немногое, что нам достоверно известно об их институтах и языках, позволяет строить только произвольные гипотезы. Тем не менее, уже сейчас мы можем сформулировать общее замечание, которое основано на свидетельствах многочисленных наблюдателей. Первобытные общества, как правило, проявляют враждебность ко всему, что приходит извне, по крайней мере в тех случаях, когда речь не идет о соседних и похожих на них самих племенах той же крови, тех же нравов и тех же институтов. с которыми они поддерживают добрые отношения. У настоящего же чужеземца они не заимствуют и не принимают ничего. Необходимо, чтобы изменения, даже если они определенно имеют прогрессивный характер, были навязаны им. Если же у них есть свобода решать, принять их либо отвергнуть, то их выбор не вызывает сомнений. Эти общества образуют как бы замкнутые системы, и все то, что проникает в них, рискует вызвать процесс распада. Они представляют собой как бы организмы, способные жить очень долго, пока внешняя среда изменяется незначительно. Но если в них вторгаются новые элементы, они скоро вырождаются и умирают. Известно, что с психологической точки зрения контакт с белыми людьми оказался роковым для туземных обществ почти во всех районах земли в Северной и Южной Америке, в Полинезии, Меланезии и так далее. Большинство из них сильно поредев из-за болезней, которые принесли с собой новоприбывшие, исчезли, а многие из оставшихся вот-вот угаснут. Совершенно такие же явления происходят и в социальном плане. институты первобытных народов, как и их языки, быстро распадаются, как только они оказываются в сфере присутствия и деятельности белых. То, что первобытные общества оказываются несобны противостоять этому удару, можно было бы предвидеть, зная их устройства, делающее их столь отличными от тех обществ, в которых живем мы и столь уязвимыми, Предки, далекие и близкие, самые разные невидимые силы и духи, существа, населяющие воздух, воду и почву. Сама земля до да и складок местности. Все то, что находится в пределах территории, занимаемой социальной группой, принадлежит ей, как известно, в мистическом значении этого слова. В свою очередь и сама социальная группа связана сложной сетью сопричастий с самой территорией и невидимыми силами, которые пребывают на ней и заставляют чувствовать свою деятельность. Поэтому те отношения между человеческими обществами, которые кажутся нам самыми естественными и безобидными, рискуют подвергнуть низшее общество неясным, а потому еще более грозным опасностям. Самый поверхностный контакт с неизвестными, простой факт принятия от них пищи или орудий, могут привести к катастрофам. Кто знает, каким образом это способно затронуть ту или иную силу, и что в результате этого произойдет. Отсюда те проявления страха и недоверия первобытных людей, которые белые часто будут интерпретировать как враждебность, после чего произойдут кровопролитие, репрессалии и иногда уничтожение группы. Если же, напротив, отношения складываются, Если потом между белыми и туземцами завязывается торговля, и особенно если в результате более или менее добровольного найма многие из туземцев станут жить и работать у белых, то все равно последствия чаще всего оказываются не менее плачевными. В очень короткий срок туземец, подвергшийся новым влияниям, приходит в результате к тому, что начинает презирать и забывать свои традиции. Постепенно исчезает его собственная мораль. Он начинает говорить на каком-нибудь Сабире или Пиджин Инглиш. Ослабляется социальное сознание группы, а вместе с ним и ее воля к жизни. Тем не менее, пока она сохраняется, пока социальная группа ощущает себя живой силой и не устает бороться, она как бы инстинктивно отвергает те новые элементы, которые приносят ей чужеземец. Именно таким образом, как мы это сейчас увидим, следует понимать то, что обычно называют мизанаизмом примитивных обществ. Предоставленные сами себе, они проявляют консервативные склонности, однако нельзя считать несомненным, что эти общества более, чем другие, враждебны определенным инновациям. Их институты, хотя и медленно, но изменяются – И, по-видимому, они принимают изменения тогда, когда они предлагаются той властью, той силой, которую они почитают, и в такой форме, которая не вызывает у них никакого беспокойства. Спенсер и Гиллен указывают на это совершенно определенно, когда пишут об Арунта В любом ином случае возникает и сохраняется стойкое и непреодолимое недоверие. Первое. Прежде всего, почти никогда первобытные люди не принимают сразу незнакомую или даже знакомую, но предложенную чужим пищу. Этот факт отмечали неоднократно. Например, в английской Новой Гвинеи, где администрация часто имеет дело с туземцами, еще ни разу не видавшими европейцев, многие племена туземцев, которых мы встретили во время похода, проявляли к нам полное доверие после того, как нам удавалось установить с ними дружественные отношения. Часто приходили в наш лагерь, подсаживались по вечерам к нашему огню, а днем приводили своих жен и детей, чтобы поглядеть на бледнолицых. Однако все без исключения отказались даже попробовать ту пищу, которую мы им предлагали, хотя и соглашались взять ее. Они заворачивали ее в листья, без сомнения, в качестве достопримечательности. Туземцы Араби Ривер, пишет другой управляющий, теперь наши друзья. Директор торгового склада сделал им подарки. Он дал им и продукты питания, но они не захотели притронуться к ним. Для того, чтобы проявилось это неприятие, достаточно даже, чтобы пища оказалась приготовленной непривычным способом. Туземцы племени Манагуласи не знают глиняных горшков. Всю свою пищу готовят на камнях. и отказываются есть пищу, приготовленную другим способом. Я видел двух туземцев из соседнего дистрикта, которые почти умирали с голоду, потому что у них не было камней, необходимых, чтобы приготовить пищу. В легендах, собранных ландманом у папуасов Киваи на Новой Гвинеи, в разных формах выражен страх, который внушает туземцам незнакомая им пища. Сепиус положил зрелый банан рядом с Сидо. Последний, съев его, упал замертво, то есть в обморок, будучи непривычен к такого рода еде. Биджа оказался первым взявшим рыбу. До этого времени люди из Маваты довольствовались сбором раковин. Они называли рыб Эбихары, таинственные существа, и сторонились их. Биджа, которого во сне научил дух, ловит ската, готовит его, и к великому ужасу своих собратьев съедает. Вопреки их ожиданию, на следующий день они увидели, что Биджа чувствует себя ничуть не хуже от того, что съел Эбихары. С этого дня люди оставили свою работу на огородах и занялись рыбной ловлей. В другом месте мифический персонаж впервые видит кокосовый орех. Он очистил один, вскрыл. И в виде опыта дал кусок ядра собаке, которая не очень дорожила. Она была не из лучших. Однако сразу же все остальные собаки набросились на получившую кусок ореха, вырвали его и съели. Они облизывали пасти и лаем дали понять, что просят еще. Человек подождал некоторое время и поскольку ничего не произошло, сказал себе «О, это можно есть!» и сам попробовал и так далее. Он полагал, что собаки станут жертвами своей неосторожности. Такая подозрительность и осторожность объясняются многими причинами, но главным образом следующими двумя. Все, что незнакомо, вызывает подозрение. Кто знает, какая вредоносная сила, возможно, скрывается в пище, которая внешне выглядит безвредной. При виде неведомого ему плода, В незнакомой стране белый человек воздержится есть до тех пор, пока не узнает, что этот плод не ядовит. Точно так же новая еда заставит туземца опасаться, как бы она ни оказалась, переносчиком смертельного колдовства, и ничто не сможет убедить его попробовать ее. Во-вторых, есть означает для него не только удовлетворять элементарную потребность. Это акт, значение и мистические последствия которого могут иметь первостепенную значимость. Субстанция пищи входит в саму субстанцию потребляющего ее человека. Партиципация оказывается столь тесной, что обе субстанции составляют отныне единое целое. То, что первобытный человек съедает, становится частью его «я». В очень многих низших обществах Каждый человек, как известно, заботливо собирает малейшие остатки своей еды и уносит их, чтобы бросить в воду, сжечь или уничтожить каким-либо иным образом. Если эти остатки попадут в руки врага, то он с этого момента станет распоряжаться жизнью неосторожного человека. Следовательно, с еще большим основанием остерегаются вводить в себя себя и соединяться с неизвестной субстанцией, которая может оказаться смертельной. Итак, употреблять станут только ту пищу, безопасность которой гарантирует прежний опыт и благотворное воздействие которой объясняется мистическими отношениями, установившимися между социальной группой и определенными видами растений и животных. Часто особые церемонии, проводимые в определенное время года, посредством разыгрываемых драматических действий, выражают, обновляют и укрепляют эти отношения, от которых зависит сама жизнь социальной группы. Спенсер описывает одно поверье, которое хорошо показывает, какими могут быть по представлениям туземцев последствия введения в рацион новой пищи. Наличие во многих племенах Северной Австралии метисов их матери повсеместно объясняли поначалу следующим образом. «Я ела слишком много муки белого человека». В их представлении основным различием в их жизни до того, как они вступили в контакт с белыми, и после этого были не половые сношения, которые они с ними имели, а то, что они ели белую муку. которая естественно, повлияло на цвет их потомства. Чернокожие не замедлили обнаружить недостаточность этого объяснения, однако поначалу они его приняли так же, как и их женщины, и оно было первым, которое пришло им в голову. Точно так же, если кухня белых вызывает в туземцах непреодолимую неприязнь, то опять же по причине вредоносных влияний, которые могут выделяться из их кухонной посуды. В глазах маурийцев Новой Зеландии худшее загрязнение – то, которое происходит от кухонных принадлежностей. Среди тарахумаров Мексики некоторые из них, после того, как поели из моих тарелок и мисок, отправились к реке тщательно прополоскать рот и вымыть руки, чтобы освободиться от всякого злого начала, которое, возможно, бродит в посуде белого человека. По тем же причинам аналогичные подозрения распространяются на все предметы, в которых можно опасаться наличия вредоносного влияния такого же рода, поскольку их происхождение доверия не вызывает. Так известно, что островитяне новых гибрид отказываются принимать предметы, привезенные кем-нибудь из своих, которые жили у белых. Они подвергают их исследованию, или лучше сказать, карантину. В Южной Африке бичуаны, после того, как поближе сошлись с миссионерами, признались им, что их подарки, которые они отправили королю страны, когда прибыли в нее впервые, не были переданы ему, потому что люди боялись, как бы с королем не случилось какого-нибудь несчастья. Факты такого рода бесчисленны. Не останавливаясь на них дольше, я лишь отмечу, что они, по-видимому, плохо определяются словом «мизонеизм». Неизвестная пища и неизвестные предметы отвергаются не только потому и не собственно потому, что они новые, но также и прежде всего потому, что они являются возможными переносчиками пагубных влияний. Второе. Идет ли речь о том, чтобы отойти от традиционного обычая, или о том, чтобы решительно принять доселе неизвестный способ действия, в любом случае сопротивление оказывается столь же сильным, сколь и упорным. Наблюдатели и особенно миссионеры хорошо видели причину этого. Туземец Новой Гвинеи, говорит Ньютон, стойкий консерватор. Он делает то, что делал его отец, дед и предок. То, что было достаточно хорошо для них, достаточно хорошо и для него. Как об этом сказал человек из Вадау, изготавливавший лодку и с презрением отвергший совет сделать в ее центре широкую и удобную платформу. как это делают люди Боианай, вместо двух жалких маленьких сидений по ее концам, которые устраивают люди Вадау? «Нет, это не наш обычай», — ответил он. Возможно также, что люди из Боианай усмотрели бы в этом покушение на их право изобретения. Этот же миссионер рассказывает, что туземцы во время одного большого праздника приносили в жертву свиней самым медленным и жестоким способом, и что им велели отныне убивать жертвы быстрее и гуманнее. Наступил праздник, и утром начали колоть свиньи. К концу несколько стариков почувствовали беспокойство в связи со столь опасным нарушением обычая. К миссионерам пришла делегация и сказала, что совершенно необходимо, чтобы по крайней мере одна свинья была убита древним способом туземцев, для того, чтобы визг животного услышали манговые деревья. В противном случае они перестанут давать плоды. В германской Новой Гвинеи чернокожие оставляют великолепный панцирь черепахи сгорать со всем остальным. Таков обычай они от него не отходят. Мы часто обращали их внимание на то, что этот панцирь очень ценен, что они за него могли бы получить много денег и тому подобное. И до сих пор это был глаз вопиющего в пустыне. Чтобы нас утешить, они постоянно обещали в следующий раз сменить способ, однако в следующий раз делали совершенно так же, как и прежде. Они не осмеливаются оставить старые обычаи или им не хватает энергии.